Когда мистер и миссис Бофин подъехали к калитке семейного особняка Уилферов, оказалось, что зайти к ним в гости не так-то легко. Наоборот, проникнуть в дом почти невозможно. Они звонили в колокольчик три раза без всякого результата, хотя каждый раз после звонка за дверью слышались топот и беготня. На четвертый раз за ручку звонка мстительно дернул головастый молодой человек, служивший у них кучером. И, наконец, в дверях как бы случайно появилась мисс Лавиния с зонтиком и в шляпе, будто собираясь на прогулку Эта молодая особа, казалось, даже слегка удивилась Увидев перед калиткой гостей Головастый юнец как раз в этот момент решительно встряхнул решетчатую калитку Словно зверь, засаженный для обозрения в зверинец Мистер и миссис Боффин, они дожидаются вас уже полчаса Кто вы говорите? «Мистер и миссис Боффин, я говорю!» Мисс Лавиния, снова поднявшись на крыльцо, подошла к парадной двери, взяла ключ, спустилась в палисадник, пересекла его, отперла калитку и надменно обратилась к гостям. «Войдите, пожалуйста, нашей прислуги нет дома». Мистер и миссис Боффин приняли приглашение и остановились в маленькой прихожей, в ожидании, пока мисс Лавинья поведет их дальше. Вверху на лестничной площадке они увидели три пары подслушивающих ног Ноги миссис Уилфер, ноги мисс Беллы, ноги мистера Джорджа Самсона Мистер и миссис Боффин, если не ошибаюсь Настороженное внимание со стороны ног миссис Уилфер, ног мисс Беллы, ног мистера Джорджа Самсона Да, мисс, совершенно верно Пройдите, пожалуйста, сюда, вниз по лестнице, я доложу маме. Поспешное бегство. Ног миссис Уилфер, ног мисс Беллы, ног мистера Джорджа Самсона.